На север от Финского залива новгородцы ходили и на Чудское племя Ям. Походы эти имели такой же характер, как и походы на эстов. Так в 1188 году ходили на Ям новгородские молодцы с каким-то Вышатую Васильевичем и пришли домой по здорову, добывшие полона. В 1191 году Ходили новгородцы вместе с корелую на ямь, землю ее повоевали и пожгли, и скот перебили. В 1227 году князь Ярослав Всеволодович пошел с новгородцами на ямь, землю всю повоевали, полона привели без числа. Но в следующем году Ям захотела отомстить за опустошение своей земли. Пришла Ладожским озером на судах и стала опустошать новгородские владения. Новгородцы, услыхавшие о набеге, сели на суда и поплыли в Волховом к Но ладожане с своим посадником Владиславом не стали дожидаться их. Погнались на лодках за ямью, настигли и вступили в битву, которую прекратила ночь. Ночью я им прислала просить мира, но ладожане не согласились. Тогда финны, перебивши пленников и побросавши лодки, побежали в лес, где большая часть их была истреблена Карелую. Что же делали в это время новгородцы? Они стояли на Неве, да вечи творили. Хотели убить одного из своих, какого-то судемира, да князь скрыл его в своей ладье, потом возвратились домой, ничего не сделавши. Были также столкновения у новгородцев с финскими племенами и Заволоком в области Северной Двины и далее на восток. Под 1187 годом встречаем известие, что новгородские сборщики Даний, Ясака, были перебиты в Печоре и Заволоком, погибло их человек сто Восстание, как видно, было в разных местах в одно время. В 1193 году новгородцы пошли ратью за Урал, в Югру, Своеводую, воеводую Ядреем. Пришли в Югру, взяли один город, потом осадили другой и стояли под ним пять недель. Осажденные стали поцелать к ним обманом, Говорили, мы копим серебро, соболей и разное другое добро, зачем же вы хотите погубить своих смердов и свои дани? Но вместо серебра и соболей они копили войско, да сносились с изменником новгородским каким-то Савкую, который держал перевет к югорскому князю. Когда войско было собрано, то осажденные послали сказать новгородскому воеводе, чтобы приходил к ним в город с двенадцатью лучшими людьми заданию. Тот, ничего не подозревая, пошел и был убит вместе с товарищами. Потом было приманено в город еще тридцать человек, потом еще пятьдесят. Изменник Савка сказал при этом князю Югорскому: «Если, князь, не убьешь Якова Прокшинича...» и пустишь его в Новгород живого, то он опять приведет сюда войска и опустошит твою землю. Вели убить его. И Яков был убит, сказавший перед смертью Савки, «Брат, судит тебя Бог и святая София, что подумал на свою братью. Станешь ты с нами перед Богом и отдашь ответ за кровь нашу». Наконец осажденные истребившие лучших людей ударили на остальных, полумертвых от голода, и большую часть их истребили. Спаслось только 80 человек, которые с великою нуждою добрались до Новгорода. Приход их, разумеется, должен был произвести сильное волнение, когда узнали, что беда приключилась от измены. Сами путники убили троих граждан, обвиняя их в злом умысле на свою братью, Другие обвиненные откупились деньгами. Летописец говорит, что одному Богу известно, кто тут был прав, кто виноват. Из этих, хотя очень редких известий, летписи мы можем составить себе понятие об отношениях Новгорода к его заволодским владениям, к тамошнему финскому народонаселению. Ходили отряды так называемых данников, сборщиков дани, собирать ясак, стуземцев, серебром и мехами. Иногда эти данники встречали сопротивление, были истребляемы вдруг в разных местах. Неизвестно, был ли поход ядрея попыткой взять ясак с племен еще до сих пор его не плативших или со старых плательщиков, отказавшихся на этот раз платить. Слова князька «Мы копим серебро», «Зачем вы хотите губить своих смердов», могут указывать на последнее. Но если новгородские данники не всегда были счастливы в своих заволодских походах, то новгородским выходцам, принужденным оставить по разным причинам родную землю, удалось в последней четверти XII века утвердиться в стороне Прикамской на берегах реки Вятки, где они основали независимую общину, ставшую на северо-востоке притоном всех беглецов, подобно южному. Берладу и Тмутаракане. Если новгородцы боролись с финскими племенами за Волоком в нынешней Финляндии и Эстонии, там для того, чтобы сбирать с них богатый ясак серебром и мехами, здесь частью также для добычи, частью для защиты собственных владений, опустошаемых дикарями, то северные, суздальские князья, повинуясь природным указаниям, распространяли свои владения вниз по Волге, причем постоянно должны были бороться с болгарами, мордвою и другими иногородцами. Зимою 1172 года Андрей Боголюбский отправил на болгар сына своего Мстислава, с которым должны были соединиться сыновья Муромского и Рязанского князей. Поход этот, говорит летописец, не нравился всем людям, потому что не время воевать зимою болгар. И полки шли очень медленно и неохотно. При устье оки, Соединенные Князья, две недели дожидались ратных людей и решились, наконец, ехать с одной передовой дружиною, в которой всем распоряжался тогда воевода Борис Жадиславич. Русские неожиданно въехали в поганую землю, взяли шесть сел, до да седьмой город, мужчин перебили, женщин и детей побрали в плен. Болгары, услыхав, что князья пришли с небольшой дружиной, собрали шесть тысяч человек рати и погнались за русскими, но не дошедшие до них двадцати верст, возвратились. Наши, говорит летописец, прославили Бога, потому что, очевидно, спасла их от неминуемой беды Святая Богородица и христианская молитва. В 1184 году Всеволод III вздумал пойти на Болгар и послал просить помощи у киевского князя Святослава Всеволодовича. Тот отправил к нему сына Владимира, велел сказать северному князю, «Дай Бог, брат и сын, повоевать нам в наше время с погаными». Со семью князьями выступил Всеволод в поход водою Пакия и Волги. Вышедший на берег, великий князь оставил у лодок белозерский полк с двумя воеводами Фомою, Лесковичем и Дорожаем и пошел с остальным войском на конях к великому городу Серебряных Болгар, отправив вперед сторожевой отряд. Сторожа увидали в поле войско и подумали сначала, что это болгары, Но оказалось, что то были половцы. Пять человек из них приехали к Всеволоду, ударили перед ним челом и сказали «Кланяются тебе, князь, половцы Ямековские, пришли мы также воевать, болгар!» Всеволод, подумавши с князьями и дружиною, привел половцев к присяге по их обычаю и пошел с ними вместе к великому городу, приблизившись к которому, стал думать с дружиною. В это время племянник его, Изяслав Гребович, схватив копье, помчался со своей дружиной к городу, подле которого пешие болгары устроили себе укрепление. Изяслав выбил их оттуда и поскакал к самым городским воротам, но здесь изломал свое копье, получил рану стрелой сквозь броню под самое сердце, и полумертвый принесен был в стан. А между тем Белозерский полк, оставленный при лодках, выдержал нападение от болгар, приплывших Волгою из разных городов в числе пять тысяч человек, и обратил их в бегство, причем перетонуло их больше тысячи человек. Всеволод стоял еще десять дней под великим городом, но, видя, что племянник изнемогает, а болгары просят мира, отправился назад к своим лодкам, где Изяслав и умер. Великий князь после этого возвратился во Владимир, пославший конницу на Мордву.